Продолжение телеграммы. Второе. Проект декрета. В каждой хлебной волости 25-30 заложников из богачей, отвечающих жизнью за сбор и сыпку всех излишков. Цурёпа отвечал. Заложников можно взять тогда, когда есть реальная сила, а есть ли она, сомнительно. Ленин отвечал. Я предлагаю заложников не взять, а назначить поименно по властям. Это явилось первым звоночком политики взятия заложников, которая через четыре недели была развернута в массовом масштабе как красный террор. То, что Ленин имел самые серьезные намерения относительно проведения предложенных им мер, становится ясно при чтении инструкции, посланной в Пензенскую губернию, где в то время было в разгаре крестьянское восстание. При подавлении восстания пяти властей предложить все усилия, И принять все меры в целях изъятия из рук держателей всех дочистых излишков хлеба, осуществляя это одновременно с подавлением восстания. Для этого из каждой волости назначайте, не берите, а назначайте поименно заложников, из кулаков, богатеев и мироедов, на коих возлагайте обязанность собрать и свести на указанные станции или сцепные пункты и издать властям все дочистые излишки хлеба в волости». Заложники отвечают жизнью за точные кратчайший срок исполнения наложенной контрибуции. 6 августа был издан декрет об усилении беспощадного массового террора против контрреволюционной части буржуазии и беспощадном стремления предателей-изменников, использующих голод как оружие. Каждый, кто противился реквизиции излишков, включая мешочников, подлежал суду военного трибунала, если при нем было найдено оружие расстрела на месте. В приступе безудержной ярости Ленин приказывал, чтобы у кулака отбирались не только излишки хлеба, но и зерно, отложенное на следующие посевные. Его речи и письменное распоряжение этого периода свидетельствуют, что ярость, вызванная сопротивлением крестьян, сказывалась на его способности мыслить рационально. Обратимся, например, к воззванию от середины августа – 1918 года, в котором Ленин призывает промышленных рабочих к последнему решительному сражению. Кулак бешено ненавидит советскую власть и готов передушить, перерезать сотни тысяч рабочих. Либо кулаки перережут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раздавят восстание кулацкого грабительского меньшинства народа против власти трудящихся. середин тут быть не может». Кулаки самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры. Эти кровопийцы нажились на народной нужде. Во время войны они скопили тысячи сотни тысяч денег. Эти пауки жирели насчет разоренных войною крестьян. Насчет голодных рабочих Эти пиявки пили трудящихся Богодея тем больше, чем больше Голодал рабочий в городах и на фабриках Эти вампиры подбирали И подбирают себе в руки помещащие земли Они снова и снова кабалят Бедных крестьян Беспощадная война против кулаков Смертью Ленин, полное собрание сочинений Том 37, страница 39, 41 Сравни, Робеспьер Если богатые земледельцы будут продолжать сосать народную кровь, мы выдадим их народу. Если мы сами не сможем определить для этих предателей, заговорщиков, спекулянтов меру справедливости, пусть народ решает, как с ними поступить. Как справедливо отметил один историк, это было, вероятно, первым случаем в истории, когда глава современного государства побуждает население развязать геноцид, геноцид социальный. Для Ленина было характерно прикрывать наступательные действия видимостью необходимой самовороны, в данном случае необходимостью защиты от кулака, якобы грозившего рабочему классу полным уничтожением. Его фанатизм не знал границ. В декабре 1919 года он заявляет, что мы, вероятнее всего это мы к не к нему самому и его соратникам, Скорее ляжем все косьми, чем разрешим свободную торговлю хлебом. Чтобы преодолеть сопротивление крестьян в совнарком 19 августа, наделил наркома по военным и морским делам Троцкого всеми полномочиями для дальнейшего ведения операции и подчинил ему добровольческие продотряды, которыми до момента распоряжался нарком прот. На следующий день Сюрюп отдал распоряжение о веонизации реквизиционных отрядов Они переходили под командование губернских и военных властей, и в них устанавливалась военная дисциплина. В каждом отряде должно быть не менее 75 бойцов и двух пулеметов. Им приказали установить связи с ближайшими кавалерийскими частями, чтобы в случае возникновения значительного крестьянского восстания иметь возможность объединить несколько отрядов для совместных военных действий. В каждом отряде, как подразделение Красной Армии, находился комиссар, ответственный за организацию комитетов бедноты. Как уже отмечалось, комитетом бедноты была отведена роль пятой колонны в стане врага, тем чтобы они оказывали содействие продотрядам и частям Красной Армии. Ленин надеялся сыграть на сдаенном недоброжелательстве самых обделенных деревенских элементов и восстановить их против более обеспеченных крестьян получив таким образом доступ в деревню политически Его надежды не оправдались по двум причинам. Действительная социальная структура российской деревни не имела ни малейшего сходства с той вымышленной картиной, из которой исходил Ленин, строя свои предположения. Его убеждение, что три четверти населения деревни составляет беднота, оказалось чистой фантазией. Безземельный пролетариат Ядро деревенской бедноты составлял в Центральной России не более 4% сельского населения, остальные 96% были середняками и даже богатеями. Большевиков, таким образом, не оказалось реальной социальной базы для разжигания классовой войны в деревне. Но еще более усугубляло положение то, что даже эти 4% не желали сотрудничать с большевиками. Сколько бы ни было у крестьян причин для недовольства друг другом при угрозе со стороны внешнего врага, будь то государственная власть или крестьяне соседней волости, они объединялись и боролись сообща. Богатеи, середняки и беднота становились как единая семья. По словам одного левого эсера, продовольственные отряды являясь в деревню. Хлеба, конечно, не получают, но что они там делают? А они создают единый фронт. От кулаков до ваших батраков, которые чуть не войну, объявленную городом деревню. Крестьянин, рискнувший донести на своих соседей из расчета получить вознаграждение, которое обещали ему власти, тем самым подвергал себя казни гражданской и физической. Как только продотряд выходил из деревни, его изгоняли из общины, а порой и убивали. В этих условиях совершенно нереалистическим выглядит план развязывания беспощадной классовой войны бедняков против богатеев. Ленину эти факты либо были неизвестны, ибо он предпочитал не обращать на них внимания, руководствуясь своими политическими соображениями. Как признавал Свердлов, в мае того года власть большевиков в деревне была слабой и могла закрепиться там со временем, только развязав гражданскую войну. Советы, народившиеся в городах, были непопулярны среди крестьян, поскольку стремились выполнять ту же роль, что и крестьянская сходка – традиционная деревенская форма самоуправления. Летом 1918 года в большинстве деревень советов не было, а там, где были, они действовали спустя рукава под руководством самых разговорчивых крестьян и деревенской интеллигенции, симпатизировавшей партии эсеров. Это положение Ленин хотел решительно изменить. Было объявлено, что комбеды призваны оказывать содействие продотрядам и частям Красной Армии в поисках спрятанного хлеба. Но их истинным предзначением было бы основой новых сельских советов, которые должны были работать под управлением надежных коммунистов, присланных из городов и в строгом подчинении директивам, идущим из Москвы. В ЦИК обсудил создание комбедов 20 мая и декретом от 11 июня постановил учредить их на всей территории России. Во время дискуссии в исполкоме эта идея подверглась резкой критике страны меньшевиков и левых эсеров, но большевики одержали верх. Правительство издало декрет об организации снабжения деревенской бедноты предписывавший создать в каждой волости и в каждом большом селе, наряду с существующими советами и под их руководством, комитеты бедноты, в которые должны были входить как местные крестьяне, так и новоприбывшие, за исключением заведомых кулаков и богатеев, хозяев, имеющих излишки хлеба или других продовольственных продуктов, имеющих торгово-промышленные предприятия и те, кто пользовался наемным трудом. Задачей комбедов было содействие подразделениям Красной Армии и продотрядам в выявлении конфискации хлебных запасов. Чтобы обеспечить себе добросовестную помощь членов комбедов, власти обещали им вознаграждение в виде части конфискованных запасов до 15 июня бесплатно, а после за минимальную цену. Чтобы сделать участие в комбедах еще более привлекательным, Комитеты были уполномочены конфисковывать оборудование и сельскохозяйственный инвентарь у деревенской буржуазии и делить их между своими членами. Таким образом, одна часть населения деревни восстанавливалась против другой и поощрялась к доносительству и грабежу. Несмотря на обещанные блага, по тем временам очень значительные, предписание декрета оказалось трудно осуществить то такие были, например, заведомые кулаки и богатей, и как их следовало отличать от других хозяев, имеющих излишки хлеба. Каким образом комбеды должны были подчиняться местным советам, которые являлись представительством власти на местах и несли ответственность за поставку портовости? Как стало выясняться, бедные крестьяне проявляли такое же нежелание идти в комбеды как рабочие в подотряды. Несмотря на сильное давление властей, на сентябрь 1918 года, то есть через три месяца после выхода декрета, комбеды имелись только в одной деревне из шести. Во многих губерниях, в том числе Московской, Псковской, Самарской и Симбирской, их вообще не было. Правительство продолжало выделять большие суммы денег на их организацию, но все впустую. Там, где не было сельсоветов, приказ попросту игнорировали. Там, где сельсоветы были, они однозначно заявляли, что комбеды не нужны, и создавали вместо них собственные продовольственные комиссии, что выхолощивало суть всего предприятия. Большевики настойчиво продолжали вести кампанию. Тысячи большевиков и сочувствующих были посланы в деревню, чтобы агитировать, организовывать, преодолевать сопротивление сельсоветов. Как это происходило, иллюстрирует следующий документ. Протокол заседания Саранского уездного съезда волосных и сельских советов и представителей комитетов бедноты, бывшего 26 июля 1918 года, постановили передать функции комитетов бедноты волосным и деревянским советам. После голосования товарищ Карлев, заместитель председателя, оповестил конференцию от имени местного комитета коммунистов-большевиков что большинство присутствовавших на конференции очевидно в силу непонимания проголосовало против решения центрального руководства. По этой причине и на основании декрета и распоряжения по этому вопросу партии вышли своих представителей на места с тем, чтобы они разъяснили населению важное значение комитетов бедноты и организовали их в соответствии с декретом правительства. Таким образом, Представители партии лишали законной силы результаты голосования, если крестьяне выступали против создания комитетов бедноты. Пользуясь этим силовым приемом, к декабрю 1918 года большевики организовали 123 тысячи комбедов, то есть немногим более одного на две деревни. Действительно ли существовали и работали эти организации, неизвестно. Есть подозрение, что в ряде случаев Они были созданы только на бумаге. В большинстве деревень председателями комбедов были члены Коммунистической партии или объявившие себя сочувствующими. В последнем случае они находились под пятою у горожан, в основном аппаратчиков, поскольку тому времени в Коммунистической партии крестьян не было. Статистическое обследование 12 губерний Центральной России, проведенное в 1919 году, говорит, что в сельских местностях были только 1585 коммунистов. Правительство рассматривало создание комбедов как переходный этап. Ленин намеревался превратить их со временем в советы. В ноябре 1918 года он заявил, мы сольем комбеды с советами, мы сделаем так, чтобы комбеды стали советами. На следующий день Зиновьев обратился с этим же к съезду советов. Он заявил, что задача Камбедов перестроить сельские советы так, чтобы они, как и городские советы, стали органами социалистического строительства. И это, в свою очередь, требовало организации перевыборов в масштабе всей страны, и проводить их следовало на основании правил, выработанных Центральным исполнительным комитетом. Правила были обнародованы 2 декабря. В них говорилось что поскольку сельские советы были избраны до того, как социалистическая революция дошла до деревни, в них большинство принадлежало кулакам. Теперь, говорил издали, пришла пора привести их в полное соответствие с городскими советами. Переизбрание в деревенские властные советы должно проходить под наблюдением комбедов. С тем, чтобы новые сельсоветы имели правильный классовый состав, Исполнительным органам губернских советов надо наблюдать за проведением выборов и при необходимости устранять из них нежелательные элементы. Это напоминает полномочия, данные в 1880-х годах царским губернатором, в силу которых они могли смещать выборных земских гласных, если последние не удовлетворяли требованию благонадежности. Кулаки, спекулянты и эксплуататоры лишались права голоса. Игнорируя положение Конституции 1918 года, гласивши, что вся власть в стране принадлежит Советам, декрет постановлял, основной задачей новоизбранных сельсоветов будет проведение в жизнь всех постановлений соответствующих органов советской власти. Их собственные полномочия сводились к повышению культурных и экономических стандартов на подведомственной территории. Иначе говорят сбору статистических данных, развитию местных промыслов и оказанию содействия правительству в свозе хлеба, подобно деятельности земств в царской России. Таким образом, они преобразовывались в пассивных исполнителей бюрократических постановлений и, от счастья, учреждения, ответственные за улучшение жизненных условий населения. Комбеды по выполнению своей миссии подлежали расформированию. Карр таким образом ошибается, когда пишет, что приказ о расформировании служит доказательством провала комбедов. Они были изначально задуманы как органы временные. Перевыборы в волосные и деревенские советы проходили зимой 1918 года, 1919 -го годов и были организованы в полном соответствии с процедурными решениями, которые были выработаны большевиками в городах. Все исполнительные посты были розданы членам Коммунистической партии и сочувствующим Сирич Беспартийным. Поскольку крестьянство упорно избирало и переизбирало своих собственных кандидатов, Москва разработала методы, позволявшие добиваться желаемых результатов. Во многих местах прибегали к открытому голосованию, которое обладало обуздывающим эффектом, поскольку проголосовав неправильно, крестьянин сам рисковал оказаться кулаком. Кандидатура для голосования выставлялись исключительно от коммунистической партии, что обеспечивалось следующим пунктом. Кандидатские списки могут выставлять партии, стоящие на платформе советской власти. Протесты относительно того, что в Конституции 1918 года ничего не говорилось о партиях, принимающих участие в выборах, отметались и не удостаивались ответ Во многих местах ячейки Компартии должны были одобрять каждого кандидата, выдвигавшегося на голосование. Если, несмотря на все принятые предосторожности, кулаки или другие нежелательные элементы все же занимали руководящие посты в Советах, что нередко и происходило, Коммунисты прибегали к своему любимому методу. Выборы объявлялись недействительными и проводились перевыборы. Это могло повторяться сколько угодно раз, вплоть до достижения желаемых результатов. Советский историк пишет, что нередкой была практика проведения трех, четырех и более выборов, в кавычках, последовательно. Несмотря на это, крестьяне продолжали выбирать кулаков, то есть не большевиков и антибольшевиков. Так, в Самарской губернии в 1919 году не менее 40% членов новых волостных советов оказались кулаками. Чтобы положить конец такому непослушанию, партия издала 27 декабря 1919 года указ, предписывающий всем партийным организациям в Петрограде и прилегающих областях составить единый список кандидатов в переизбираемые сельские советы. Эта практика со временем распространилась на другие волости, положив конец сельсоветам как органам местного самоуправления. Если оценивать результаты большевистской кампании в деревне в терминах военных действий, как она и мыслила с самого начала, придется признать, что деревня победила. Хотя большевики достигли определенных политических результатов, им не удалось не разделить крестьянство на два лагеря, не выкачать из деревни значительные запасы хлеба. Даже их политические завоевания, скорее, были сведены на нет. Как только отряды Красной Армии были отозваны для ведения боевых действий против белых армий, жизнь в деревне вошла более или менее в старую колью. Собственно, борьба за хлеб окончилась для власти разочарованием. Коммунистические источники проявляют неестественную сдержанность при оценке количества хлеба, взятого у деревни с боем, но по немногим имеющимся данным можно судить, что оно было ничтожно. Сообщается, что за время сбора урожая 1918 года, длившегося с середины августа по начало ноября, продотряды при содействии Красной армии и комбедов собрали из 12 губернии 35 миллионов пудов излишков хлеба. Ленинский сборник, том 18, страница 158, примечание. Сам Ленин писал, что власти получили 67 миллионов пудов. Полное собрание сочинений, том 37, страница 419. Поскольку общий урожай 1918 года оценивается в 3 миллиарда пудов, то ясно, что в результате всех зверств, Задействование армии стрельбы из пулеметов, жарких стычек, взятие заложников, подлежащих смертной казни, была собрано всего сотая часть урожая. Власти признали, что политика организации налетов на деревню потерпела поражение, введя 11 января 1912 года продовольственную разверстку, при которой конфискации всех излишков заменялась нормой зерна, подлежавшей сдаче каждым крестьянинам. Нормы эти определялись, исходя из потребностей государства и без учета способности производителя поставить данное количество хлеба. Чтобы обеспечить своз зерна, правительство обратилось к татаро-монгольской практике обложения данью областей и районов, которые сами должны были определить количество свозимого хлеба для каждой деревни и общины. Последние, таким образом, оказывались связанным круговой порукой по выполнению обязательств. Система эта, в которой наблюдался кое-какой порядок, была вначале предназначена для сбора хлеба и фуража, но вскоре распространилась на все виды продовольствия. За продукты, сданные государству, крестьянин получал деньги, но купить на них ничего не мог. В 1920 году Ленин со смешком рассказывал посетившему его Бертрану Расселу Как правительство заставило мужика взять крашеную бумагу в уплату за хлеб? Когда я спросил его, Ленина, о социализме в сельском хозяйстве, он с энтузиазмом объяснил, как ему удалось восстановить бедных крестьян против богатых, и они скоро стали вешать их на ближайшем дереве. Ха-ха-ха! От его гогота при рассказе об убитых у меня кровь застыла в жилах. Но всего через два года, весной 1921 года, Ленин, говоривший, что скорее уморит всех голодом, чем ведет свободную торговлю хлебом, вынужден был уступить, сделав шаг назад и отказавшись от монополии на хлеб. Не удалось властям развязать гражданскую войну в деревне. Богатей и беднота, составлявшие меньшинство, растворились в подавляющей массе середняка и никто из них не хотел принимать участие в братоубийственной войне. По словам одного историка, кулак стоял за деревню и деревня за кулака. Через два месяца большевики поняли свою ошибку. 17 августа 1918 года Ленин и Цурюпа издали указ, в котором содержалась установка на борьбу за середняка и на объединение его с беднотой в борьбе против кулачества ленин многократно утверждал впоследствии что большевистская власть не воевала против середняка но подобные словесные уступки немногого стоит если вспомнить что у середняка был хлеб а стал быть он и явился главной жертвой большевистской войны за хлеб большевистская аграрная политика совершенно сбила крестьян с толку Они поняли в свое время, что революция дала им волю или анархию, а это для них в первую очередь означало освобождение от всяких обязательств перед государством. Повсеместно слышались крестьянские жалобы, обещали всю землю отдать, подать и не собирать, солдат не брать, а теперь что? Обязанности, возложенные на них коммунистическим правительством, оказались гораздо обременительнее, чем при царизме. По подсчетам, приводимым в коммунистических источниках, они были примерно в два раза тяжелее, поскольку состояли не только в уплате налогов, но и в принудительном труде и поборах. Самая изнурительная оказалась обязанность рубить и увозить лес. Язык суцилизма, который им пыталась навязать городская агитационная комиссия, был с точки зрения крестьян полной тарабарщиной, И они поступали с ним так, как поступали всегда в подобных случаях, заменяя непонятные слова на предельно ясные. Со временем крестьяне стали подозревать, что их обвели вокруг пальца. Однако, наивно полагая, что они незаменимы и потому неистребимы, они положили держаться до конца. Пока же здравый смысл подсказывал крестьянину, если нельзя продать хлеб на рынке, за свою цену нечего производить излишки. Это привело к неукоснительному снижению производства хлеба, и в свою очередь явилось одной из причин голода 1921 года. Большевики, конечно, могли бы поставить себе в заслугу то, что они проникли в деревню, создав там сеть подконтрольных им советов, однако и это в большой степени было самообманом. Исследования, проведенные в начале 1920-х годов, ясно показали, что деревня игнорировала коммунистические советы, созданные там такой ценой и такими усилиями. Руководство снова перешло к сельскому сходу, во главе которого стояли главы и семей, как это было до революции. Деревенские советы должны были подавать все свои резолюции на давление общины, у многих из них не было даже собственного бюджета. Ввиду всех приведенных выше фактов, поражает сделанное Лениным заявление, что кампания против деревни не только завершилась полным успехом, но по своему историческому значению превзошла Октябрьский переворот. В декабре 1918 года он хвалился, что в течение последнего года власть решила проблемы, которые во всех прежних революциях больше всего тормозили дело социализма. На начальной стадии революции, говорил он, большевики объединили бедняков, середняков и богатых крестьян в борьбе против помещиков. На этой первой фазе деревенская буржуазия оказалась не затронутой. Если бы ситуация не развивалась дальше, революция неизбежно остановилась бы на полпути и скатилась в реакцию. Но такого поворота событий удалось избежать поскольку пролетариат разбудил сельскую бедноту, и они совместными усилиями напали на деревенскую буржуазию. Революция в России таким образом пошла гораздо дальше западноевропейских буржуазно-демократических революций, создав основу для слияния городского и деревенского пролетариата и изложив фундамент для создания в России колхозов. «Вот в чем», — восторгался Ленин, — «значение переворота который произошел в нынешнее лето и в нынешнюю осень по самым глухим закоулкам деревенской России, который не был шумен, не был так наглядно виден и не бросался так всем в глаза, как октябрьский переворот прошлого года, но который имеет еще несравненно более глубокое и важное значение. Конечно же, это было чудовищным преувеличением. Большевизацию деревни, которой так похвалялся Ленин, завершит только через 10 лет Сталин, Но как и во многих других отношениях сталинский путь был намечен Лениным.